Глава шестая. «Григорий Сергеевич, а как вы каждое утро добираетесь на объект?» Поинтересовалась я у прораба. Мы с ним обходили дом и прикидывали, что нужно делать в первую очередь. День близится к вечеру и скоро нагрянет громов. В то, что он не упустит возможности проконтролировать работы, я не сомневалась. «Пешком? Как же ещё?» Удивлённо посмотрела на меня. «Как пешком?» — округлила я глаза. «Из города, что ли?» «Да какой там?» Неожиданно звучно рассмеялся прораб. «Тут мы квартируемся неподалеку, Игорь Дмитриевич снял нам дом. Только на этих условиях и принял на работу». «Тогда все понятно», — задумчиво протянула я. «Что тебе понятно, Галинка?» «Да», — в раздражении махнула я рукой. «Мне он похожие условия поставил, только жить предложил в гостевом доме». «Предложил. Это даже предложением не было, а больше походило на требования, какое я не могу не выполнить». «Громов мне поставил условия, и выбора у меня, похоже, не осталось». «Вот как?» «Ну что ж, разумное зерно тут есть. Не придется вставать ни свет ни заря, и заканчивать работу будешь пораньше. Ну а город никуда от тебя не убежит». Как мог, подбодрил меня прораб. Но настроение все равно стремительно портилось. Не люблю я так. Привыкла быть хозяйкой на своей территории. А тут какой-то чужой дом, чужие правила. И сколько это продлится, не знаю. Понимаю, что к Новому году все закончится, но до него еще два месяца. И время это будет наполнено не просто работой, а работой на износ. И даже в этом случае я не могу отказаться, потому как очень нужны деньги. «Наверное, вы правы», – вздохнула я. «Ладно, Григорий Сергеевич, пора заканчивать работы на сегодня и собираться домой. Да и мне тоже». Громов не заставил себя ждать. Прибыл за полчаса до окончания рабочего дня. Неизменно элегантный и чересчур серьезный. Интересно, он хоть иногда улыбается? И кто удостаивается такой чести? Явно не те, кто на него работает. Первым делом хозяин стройки обошел в компании прораба свои владения. Меня не пригласили присоединиться, да не больно-то и хотелось. Григорий Сергеевич гораздо лучше меня все расскажет и покажет. Черновая отделка уже почти завершена, через недельку-другую можно приступать к чистовой, и мы с прорабом уже занялись составлением сметы материалов. Оставшегося времени мне хватило, чтобы привести себя хоть немного в порядок. На будущее я решила, что нужна спецодежда, которую не жалко будет пачкать, а то и сегодня умудрилась снова загасить джинсы. Такими темпами мне скоро нечего будет носить. «Галина, вы осмотрели дом, в котором вам предстоит жить два месяца?» Раздался за спиной голос Громова. Я стояла на крыльце и куталась в куртку. К вечеру опять набежали тучи и накрапывал дождь. Радовала, что нет ветра. «Нет еще. обернулась я к нему. «И почему же? Или вы намерены отказаться работать на моих условиях?» Голос Громова звучал пугающе равнодушно. Ему безразлично, откажусь я или соглашусь. «Не я, то кто-то другой подпишется плясать под его дудку. Кому-то еще он предложит переселиться в гостевой дом. Возможно, этот кто-то будет с большой охотой заглядывать ему в рот. У меня так и не получилось заставить себя это сделать». Вот и ответила я более сварливо, чем планировала. «Не намерена». «Не надейтесь», — добавила про себя. «Я уже сделала так много, что хотела бы получить за это определенную плату. И если для этого придется таки изменить своим принципом, что ж, так и быть. И вы мне не оставили выбора. Завтра посмотрю дом». Отвернулась я не в силах больше глядеть в его холодные равнодушные глаза. Идемте. Спустился он с крыльца и направился к дому. Кажется, он ни грамма не сомневался, что я последую за ним. Именно это я и вынуждена была сделать, проглотив очередную порцию его неприятия и до самого гостевого дома он так и не обернулся. Ну и я на него не смотрела, вместо этого оглядывала домик снаружи. Маленький коттедж, но довольно симпатичный, должна сказать. Отделанный сайдингом с небольшим крылечком в одну ступеньку, с окошками по обе стороны от крыльца. Если бы не стройка вокруг, то, наверное, домик можно было бы назвать вполне пригодным для жилья. Но вид из окон будет открываться, конечно, удручающий. Повсюду складированы материалы, под ногами цементная пыль. А когда пойдет дождь, вся эта пыль превратится в грязь. И тут я должна жить два месяца, да еще и зимних месяцев. Перспектива тающая. Кроме того, меня немного смущал тот факт, что на ночь я буду оставаться совершенно одна на объекте. Ой, не одна же. Я совершенно забыла, что Громов через неделю тоже собирается перебраться сюда жить. В ту самую отделанную спальню. Интересно, к чему такая спешка? Сомневаюсь, что сейчас ему негде жить, но вопросов задавать не собираюсь. Мне будет спокойнее, когда он тоже тут поселится. И оставалось надеяться, что вне рабочего времени мы с ним не будем пересекаться. Ну а выходные я буду проводить дома, конечно же. Дом маленький, но оснащен всем необходимым. Гостиная. Там спальня. В той стороне кухня. Вещал Громов, я же водила взглядом за его рукой. «Центрального отопления нет, но есть камин. Как его топить, покажу. Что еще? Постельное белье привезут завтра. На кухне есть плита, холодильник. Продукты сможете покупать в местном супермаркете. Вопросы?» Выжидательно посмотрел на меня. «Почему я должна на это соглашаться?» Так и вертелась на языке. Но ну, право слово, какое ему дело, во сколько мне придется вставать и сколько времени тратить на дорогу? Не хочется присылать за мной машину, но ну и не надо. Как-нибудь сама справлюсь». И вот в этом месте мои размышления зашли в тупик. «А как, собственно, я самостоятельно буду сюда добираться? Машина у меня есть, а вот денег на бензин сейчас катастрофически не хватает. Городской транспорт сюда не ходит». И это осознание меня немного отрезвило. «Нет вопросов». Как могла, спокойнее ответила. «Мне все понятно». «Отлично. Значит, вы приняли правильное решение, как я понимаю». С ответом я не спешила, решив с чего-то поиграть на нервах Громова. Впрочем, в наличии последних я уже тоже сомневалась. Снова окинула взглядом довольно уютную гостиную. «Пыльно тут, конечно, придется все вымывать, но симпатично. Чего уж там. Мебель вся новая, есть все необходимое для отдыха. Вон даже плазма на стене, которая мне не нужна. Ведь у меня есть мой ноут, друг и помощник. Камин большой, должно быть жарко, когда он горит» и он вписывается своеобразным центральным пятном в интерьер. Наверное, возле него будет приятно коротать вечера. О да, тут и кресло-качалка имеется, как я раньше его не заметила. Пожалуй, это кресло и примирило меня со сложившейся ситуацией, лучше всех остальных доводов логики. «Да, я согласна тут жить во время работы», — кивнула я. «И завтра мы подпишем соглашение, ведь так?» «Снова я не рискнула поинтересоваться, сколько же он мне собирается платить». Ругала себя за нерешительность в таком вопросе, но что-то сковывало мои уста каждый раз, стоило об этом подумать. Но и немного успокаивали слова Нины о том, что платит он прилично и вовремя. «Договор найма, если быть точным». Кивнул Громов. «Встречаемся в половине девятого здесь. Вот ключи от дома. Пожалуйста, не опаздывайте. К работе вы должны приступить вовремя». Отчеканил он, прежде чем покинуть коттедж, не попрощавшись. Я же еще какое-то время потопталась в гостиной, а потом с тоскливым вздохом отправилась следом. Запереть дом не забыла, коль уж на время он становится моим. «В смысле ты будешь жить на объекте?» недоумевала Нина у меня в телефоне. «Что, прямо на стройке, что ли?» «Нет, конечно». Поместила я натруженные ноги на пуфик, с тоской разглядывая собственную спальню. «Как же мне будет всего этого не хватать во время рабочей недели? Я уже привыкла возвращаться домой, когда все так привычно и мило сердцу. Принимать ванну или душ, надевать свой любимый халат. Ну да ладно, халат я могу взять и туда. Но все равно одно дело отдыхать после работы дома и совсем другое в совершенно чужом для меня месте, пусть и вполне пригодном для жилья». «Не будет этого вида из окна на осенний двор, посторонних шумов, так свойственных многоквартирным домам, каких я прожила всю жизнь. Этого запаха, как могут пахнуть только жилые помещения, а будет чужой дом с огромным камином и стройка за окнами. Унылость и одиночество – вот что мне отныне светит до самого Нового года, которому еще нужно все успеть сделать. Сдается мне, что если мы с ребятами не уложимся в сроки, то обещанных денег нам не видать. Нет, Громов заплатит, конечно, но точно за вычетом неустойки. «У меня там будет собственный дом», – грустно сообщила я Нине. «И ты там будешь жить совсем одна?» «Ну а с кем же?» Рассмеялась Яна, получилось это не весело. «Конечно, одна. Дикость какая-то. Но я тебя предупреждала, что он повёрнутый на собственных правилах. Он и в клубе порой такое устраивает. Но, блин, даже не знаю, что и сказать. Ты ведь не откажешься от этой работы?» «Естественно, не откажусь. А если откажусь, то рискую потерять то, куда потом с чистой совестью могу вернуться, чтобы жить дальше. Чтобы этого не допустить, наверное, стоит потерпеть все неудобства». После разговора с подругой я принялась собирать вещи. Насобирала целый чемодан, продумав все до мелочей. Представляла себе, что отправляюсь в длительную командировку. Если вдруг что забуду, то заберу выходные. Благо, первая рабочая неделя будет короткая. Завтра уже среда. Спать отправилась пораньше, чтобы лишний раз не думать о грустном. «Доброе утро, леди!» С улыбкой встретил меня Николай и принял у меня чемодан, чтобы погрузить багажник. «Вижу, Игорь Дмитриевич нанял вас на работу». «Угу». Угрюмо отозвалась я. «А откуда эта грусть в глазах?» Заглянул в них водитель. «Есть ли на то причины?» «Да хоть отбавляй», — махнула я рукой. «Я вам так скажу, милая леди. В вашей жизни намечается новый виток, и не стоит его моделировать заранее. Кто знает, возможно, именно он вернет вам радость, а может и принесет с собой что-то новое». «Ого! Да он настоящий философ, с виду не скажешь. Больше смахивает на тракториста даже, а не на личного водителя. Но в глазах его мудрость. Это я сразу заметила. Да и лет Николаю немало уже. Наверное, он много повидал в жизни». «Николай, а вы давно работаете на Громово?» — догадалась поинтересоваться я. «Недавно десятилетний юбилей отметил», — усмехнулся водитель, выруливая со двора. Я с тоской окинула взглядом свой дом, прощаясь с ним до выходных. «Давно. И вам все нравится?» «Привык уже, да и не привередлив хозяин. А хозяин — мужик, хоть и суровый, но честный, живет по понятиям». «А правда, что он не любит женщин?» За этот вопрос мне сразу же стало стыдно, но раз уж спросила, с нетерпением ждала ответа. С ответом Николай не торопился, посматривал на меня в зеркало заднего вида. «Я так вам скажу, леди. Если Игорь Дмитриевич имеет претензии к нежному полу, то на то у него есть причины. Ну а сплетничать я не люблю. Уж извините». «Да нет, это вы меня извините», — окончательно смутилась я. «Нам повезло объехать все пробки, и на объект я прибыла раньше всех, еще и восьми не было». Сославшись на дела, Николай сразу же уехал. Я же покатила чемодан к своему новому жилищу. Очень оперативно я опустошила чемодан и разложила все вещи. Спальня оказалась неожиданно уютной, хоть и совсем крохотной. И окно из нее выходило не на стройку, а на небольшой овражек, за которым раскинулось озеро. Все это было видно сквозь прорехи в деревянном заборе. И на короткий промежуток времени я залипла у окна, а вернул меня в реальный мир звук открываемой входной двери. Только тут сообразила, что уже половина девятого. Пунктуальности Громова уже не удивилась. «Хотите, затоплю камин», — предложил мужчина после короткого приветствия. «Не стоит, наверное. Думаю, вечером я и сама с этим справлюсь». По дому я передвигалась в верхней одежде, замерзнуть не успела, поскольку всегда находилась в движении. Но и мне хотелось покончить с подписанием бумаг как можно быстрее, чтобы успеть переодеться в униформу перед работой. «Как хотите», — пожал Громов плечами, устраиваясь с кресла и доставая из папки бумаги. «Договор найма готов». «Ознакомьтесь и подпишите». Я опустилась кресла кресло напротив и вчиталась в договор. Раньше я никогда не подписывала договор найма, но о трудовом соглашении имела представление. Сейчас же, читая документ, поняла, в чем их отличие и почему Громов заключает со мной именно договор найма. Его цель – не сама моя работа как таковая, а конечный ее результат. И сроки оговорены в договоре. За нарушение сроков полагается штраф в процентном отношении моего гонорара. Впечатлила меня и сумма гонорара, хоть я и постаралась не подать еда. А вот то, как Громов собирался мне выплачивать деньги, возмутило до глубины души. А еще именовалась я не работником, а подрядчиком. Но ну, это уже, наверное, юридические тонкости. Не сомневаюсь, что юристов у Громова целый штат, и каждое слово в договоре продумано. «Игорь Дмитриевич, могу я кое-что уточнить?» Вернула я на стол прочитанный договор. «Естественно. Если есть вопросы, отвечу на все». «Правильно я поняла, что деньги за работу получу после ее выполнения». «Совершенно верно», — кивнул он. «А на что мне жить?» — нахмурилась я. Я предусмотрел вариант договора с выплатой аванса. Спокойно отреагировал он, доставая из папки новый комплект. «Надеюсь, 40% вас устроят?» Вот тут я едва не лопнула от счастья. Сделать вид, что ничего не произошло, не получилось. И на губах моих расцвела улыбка. Еще как устроят?» «Это же большие деньги!» «Я сделаю взнос по ипотеке сразу за два месяца, заплачу за квартиру, отдам долг Нине. Еще и пошопиться смогу. Вау, как я счастлива! Сейчас я готова была расцеловать Громова, на время забыв, какой он сухарь». «Аванс получите сегодня вечером». Стал Громов и направился к выходу. «Спасибо вам», — проговорила я ему вслед, едва не прослезившись от радости. «Рабочий день начинается через 10 минут. Не опаздывайте». Тут же охладил он мой пыл.